«Я начну», — сказал Алекс, разминая пальцы и вдыхая зимний свежий воздух. Гул военных машин и звуки голосов солдат стали тише, отдалились. Свидерский умел сосредотачиваться. «Надеюсь, вдвоем у нас получится, Алмаз Григорьевич». Цветок, сияющий среди сосен и елей, под воздействием двух мощных магов, начал быстро сокращаться. Суровые северяне прекратили разговоры, молча расходясь по позициям, но в глазах их светилась надежда. Вот переход схлопнулся почти в точку. Алекс погасился на учителя. Тот хмурился, ощущая то же самое, что и он сам, нарастающую отдачу, будто от достигшей предела сжатия пружины. И тут давление под его ладонями, закручивающими стихийные потоки вокруг перехода, на секунду исчезло, пропал и переход. И сразу рванул в разные стороны новый цветок, наливаясь силой и невероятной скоростью. В центре образовался провал, посыпалась в бездонную дыру земля, увлекая за собой снег и деревья. «Об этом я и говорил», — Александр отряхнул вспотевшие ладони, бросил взгляд на задумчивого Алмаза Григорьевича. «Можно до предела сил его закрывать. Он каждый следующий раз открывается еще быстрее. Но мы можем выиграть для них», — он кивнул в сторону военных, — «время». К сожалению, Ее Величество Василина пока спит и помочь нам не может. Через два часа из провала, в котором клубилась серая дымка, под красноватыми облаками раннего зимнего заката с гулом взлетели первые раньяры со всадниками на спинах. Стая в несколько сотен особей забилась об огромный купол изнутри, но им он был не по зубам. Как и Хонгам, размеренно выходящим из перехода и ожесточенно пытающимся пробить щит. «Пли!» — раздалась приглушенная команда справа от Алекса и рванула артиллерия, прошивая щит снаружи. Они специально сделали его проницаемым для снарядов. Некоторое время внутри творилось огненное безумие. Сгорали, разрывались на части инсектоиды и их всадники, рвались обратно в переход. От трёва насекомых и панических криков людей внутри все сжималось, но Сведерский крепко удерживал щит, чтобы не рухнул, дал еще времени. Может, удастся напугать, и в этот портал больше не полезут. Стало тихо. Под щитом стоял дым, осыпалась в провал взрытая земля. Военные спешно перезаряжали орудия. Алмаз добавлял плетений в купол. Село солнце, мороз начал усиливаться, и Александр нарастил тепловой кокон вокруг тела. Из перехода, освещенного прожекторами, никто не появлялся. Так прошел час, другой потянулся третий, и тут из провала шагнул первый Тхао-хонг. Александр даже не сообразил сначала, что с ним не так, помотал головой, услышал, как с ужасом матерятся солдаты. К передним лапам появляющихся из провалов Тхао-хонгов были привязаны женщины, молодые и пожилые. Большинство с рыжими волосами в туринской одежде, видимо, все из Инляндии, обезумевшие от ужаса, плачущие. Кто-то был в обмороке, кто-то кричал молитвы или «Спасите!» «По сравнению с этим...» жестко проговорил Алмаз Григорьевич, потряхивая кистями рук. «Наша нежить — образец гуманизма!» «Здесь есть еще боевые маги, Саша?» «Ждут моей команды», — сказал Сведерский, накручивая на руку призванную цепь. По его телу вверх поднимались доспехи, блеснул нагрудник, Алекс повернул голову, жестом позвал к себе ожидающего информации адъютанта, местного полковника. «Войска лучше отвести назад на километр полтора. Нам оставить полторы-две сотни человек, способных быстро реагировать и проводить эвакуацию. Нужно будет после работы магов отвязывать и уводить гражданских. Уничтожать насекомых пока задача магов. Ваша — освободить людей и избежать жертв». Адъютант кивнул, помчался к полевому штабу. Из провала тем временем гнали людей, детей и подростков, связанных веревками, прижимали вплотную к щиту, а сзади над ними, белыми от страха, щелкали челюстями Ахонги. «Сейчас демонстрация начнётся», — полголоса проговорил Александр. За его спиной выстроилось несколько отрядов северян, потрескивали щитами маги. «Я уже понял их образ мысли. Будут резать заложников, пока не снимем щит». «А мы снимем». Алмаз Григорьевич челкнул пальцами. Всадники на Тхаухонгах агрессивно торжествующе взвыли, и тут на них упал стазис. Вперед! рявкнул Алекс отрядом за спиной. Из провала уже двигались следующие фигуры, и Сведерский, переместившись туда, где раньше стоял щит, рубанул цепью по холке одного из Тхаухонгов, разрубая его до половины. Прыгнул дальше, отмечая краем глаза, как далеко справа ловко двигается Алмаз Григорьевич, как россыпью пошли в бой маги. Нужно было уничтожать застывших насекомых и одновременно, дождавшись появления новых, рубить их, пока не успевают отреагировать. Солдаты с помогающими им виталистами выводили детей. Те бежали в сторону ожидающих их грузовиков, вездеходов. Отвязывали женщин от лап, накрытых стазисом инсектоидов, В какой-то момент Свидерский перестал отслеживать действия военных, сосредоточившись на прикрытии отряда магов и уничтожении новых иномирских гостей. Бойня чудовищ и спасение заложников продолжались минут двадцать, пока, наконец, на той стороне не сообразили. Происходит что-то неладное, и в воздух не поднялась стая стрекоз. И вот теперь стало жарко по-настоящему. Раньяры атаковали солдат, занимающихся эвакуацией, разрывая и их, и спасаемых. Заговорили орудия нескольких боевых листолетов, поднявшихся из-за деревьев, заработали гранатометы. Алмаз Григорьевич, закрывая группу солдат, полыхал вверх огнем. Пылающие, раненые стрекозы с ревом падали вниз, в провал и на снег рвали всех, кто оказывался рядом. Трещали ломаемые деревья, сильно пахло хвойной щепой, муравьиной кислотой и дымом. Не всех появляющихся тхаухонгов с привязанными заложниками удавалось теперь остановить вовремя. Приходилось отступать, чтобы дать себе простор для маневра, чтобы выиграть время и спасти еще хотя бы несколько женщин. Заполненные первые вездеходы загудели, увозя спасенных. Александр несколькими ударами цепи сбил пару рванувших за грузовиками раньяров. Обернулся, переводя дыхание, заорал от ярости, поднявшийся перед ним Тхаохонг, пробил лапой одного из солдат, вгрызся ему в живот. По обеим краям от жуткой морды на передних лапах было привязано по женщине. Одна рыдала. Беззвучно открывая рот, голова другой безвольно болталась, и Александр, сбив цепью всадника, столбом огня испепелил чудовище, не задев пленниц, а затем отбивал атаки раньяров и прикрывал солдат, которые отвязывали их и тащили к вездеходам. Наконец перестали выходить насекомые с привязанными людьми, но уже появившихся было слишком много, и щит смысла ставить теперь не было. Зато был смысл немного отступить и перегруппироваться, и дать свободу действий артиллерии. Солдаты и маги отступали, унося раненых. Александр и Алмаз Григорьевич прикрывали их, выигрывая время, а из провала периодически появлялись новые десятки инсектоидов. До лесовины врагам дойти так и не дали. Они намертво застряли на подходах, выбрасывая из провала на убой все новые и новые отряды, несколько следующих дней захватывая окружающие хутора и деревни. истощенные маги становились в бой по очереди, пытаясь урвать хотя бы несколько часов сна. Северяне ожесточенно бились, совершая партизанские вылазки и ставя на насекомых ловушки. Здесь, на севере Рудлога, война приняла затяжной характер. Захватить столицу наскоком не удалось, и теперь, Все зависело от того, сколько у каждого из противников ресурсов и сумеет ли количество нападающих преодолеть качество защиты. 6 февраля. Блакория. Северные горы. «Итак, королеве Рудлога пока не подобраться», — резюмировал Оливер Брин, привычно перебирая пальцами на груди десятки амулетов, подчиняющих стихийных духов. Его маленькая армия была здорово прорежена после нападения магов на убежище Тёмных в санатории Вармбассер, но он постепенно изготавливал ещё. Это позволяло отвлечься и от тягостного сидения под горами, и от постоянной жажды, когда хотелось залпом выпить ведро воды и умереть, и от нервного ожидания, когда же переходы, открывшиеся в Инляндии, Блаквории и Рудлоги, станут достаточно мощными для пропуска обратно их бога. О том, что они ошиблись, и жрец не придет уничтожить всех аристократов Туры во главе с королевскими семьями, думать не хотелось. «Не подобраться», — подтвердил давний соратник Константин Львовский. «Я перепробовал массу подходов к сотрудникам лазарета. Они все связаны маг договором. Попробовал надавить на одного из старых должников-аристократов, чтобы он лег в королевский лазарет. Тогда мы смогли бы его навестить». Ее величество заодно. Но ему позвонили из зеленого крыла и настойчиво предложили лечение в другом лечебном учреждении. Всех больных, кроме королевы, перевели в соседние заведения. По словам одной из врачей, с которой я пытался наладить контакт, приказы отданы принцем-консортом. Он настоящий параноик в том, что касается защиты жены. «И он прав к нашему несчастью», — саркастически вступил в беседу Черныш. Встал с кресла, заложив руки за спину, прошелся туда-сюда по пещере, превращенной в гостиную. обошел стол с фруктами и виноградом, окинул взглядом сидящих за ним измождённых людей. Все были измучены невозможностью пить, а работа по распутыванию проклятия стопорилась, слишком много мощи было в него влито. Приходилось постоянно заставлять себя двигаться, потому что территория, где они могли размяться, была ограничена. «Вы не можете пробить щиты лазарета?» — поинтересовался Брин. «Это не территория дворца», — буркнул Черныш. «Там их ставил известный барон фон Сьедентент». На лицах полутора десятков человек, сидящих в гостиной, появилось понимание. Остальные, не засветившиеся во взрывах или перед секретными службами, оставались в столицах, работали на общее дело. «Теоретически пробить могу» продолжал старый маг-ученый, пощипывая подбородок. «Но практически мне нужно находиться рядом и потратить на взлом немалое количество времени, за которое меня обязательно засекут и постараются ликвидировать. Нужно ждать, пока королева придет в себя, и снова ловить на выезде. А пока нужно продолжать попытки убрать Бермонта или Серенитку. У них нет наследников, в отличие от того же Ханши», у которого их 15 штук помимо прямой линии. И даже если после смерти сделают срочную коронацию, новый монарх будет слабее ушедшего, и какое-то время ему придется входить в силу. Можно надеяться, что этого времени хватит для усиления порталов». Черныш потер виски, периодически к нему кто-то ломился, прессовал поиском, И это было не только болезненно, но и невыносимо, как писк сигнализации во время серьезного опыта. Но последние пару дней давить стали гораздо реже. «В наших рядах волнение», — подал голос молодой Дуглас Макроуд, тот самый, чьей кровью открывали первый переход в вулканической долине. Его зеленые глаза казались тусклыми из-за недостаточного освещения, тонкие аристократические черты — резкими. И я понимаю тех, кто смотрит на Блакорию и Инляндию, на тварей, которые пришли на Туру и по нашей вине сейчас режут людей. Наши люди сомневаются, правы ли мы, и я от их лица задаю вопрос». Он запнулся под взглядами старших товарищей, но продолжил. «Можем ли мы позволить себе дальше убивать тех немногих, кто способен закрыть переходы? Пока это удалось только царице Ипоталии и королеве Василине». Полагаю, остальные монархи тоже каким-то образом способны это сделать. Но даже сильнейшие маги нет. У меня на севере Рудлога служит одногруппник. Он своими глазами видел вчера, как свидерские и Старов пытались вместе закрыть переход, и у них не вышло. А из нас всех только вы, Данзан Аюнович, способны с ними сравниться. «Старый дуралей вылез такие из своей обсерватории!» — хмыкнул Черныш. «Я думал, он умнее!» У него такая важная работа. Он посмотрел на присутствующих, поджал губы. Все равно не поймут, но теперь ясно, почему давление на него ослабло. С инсектоидами можно справиться, напомнил Брин, снова теребя амулеты. С концом света без возвращения жреца нет. Пока что идет война, а жреца не наблюдается, горячо возразил Макроуд, причем идет в нескольких сотнях километров от нас. Черныш еще раз потер виски. Он знал этот тип юных идеалистов. Макроуту 21 год. Несколько лет столкновения с реальной жизнью, и им на смену приходят самые отъявленные циники. Хотя не всегда. Он, алмаз, до старости остался правильным. «У половины из нас родня в Блакории», продолжал Дуглас, и часть из присутствующих закивали. «У вас самого, Данзана Юнович, институт и сотрудники в Дарманшире». «А в Инляндии ситуация самая тяжелая». «Я рассчитываю, что у директора института хватит ума эвакуироваться», — недовольно ответил Черныш. «Я понимаю ваше беспокойство, Дуглас. Поверьте. Но вы же сами осознаете, что мы в патовой ситуации. Мы не можем позволить, чтобы проходы закрывались». «Мы на финишной прямой», — поддержал Черныш Брин. «Столько лет к этому шли». «Ты же чувствуешь, Дуглас, усиление темной стихии с каждым днем, пусть слабое, но эхо нашего Бога. Даже я чувствую, хотя очень слаб. Вы считаете, что я по силе крови смогу принять корону Гётенхольдов по возвращении нашего божественного покровителя?» Макроуд поворачивался то к одному из соратников, то к другому, искательно заглядывал им в глаза. «Но как вы думаете...» Даже если ворон вернется, одобрит ли он то, что мы действовали в одном и бездействовали в другом? И какой из меня король, если сейчас людей своей будущей страны я оставляю без помощи?» Черныш покачал головой и взял со стола яблоко. «Молодой, пылкий дурак, как будто ему кто-то позволит править без чуткого руководства». «Есть понятие приоритета, господин Макроуд». Мы не можем распыляться. Сотни людей по всему континенту работают на достижение нашей цели. Посмотрите на это с другой стороны. Чем скорее мы уберем кого-то из монархов, тем быстрее вернется Бог, нормализуется стихийный фон туры, и проходы закроются сами собой. Считайте, мы действуем именно ради завершения войны, а также завершения массовых поднятий нежити – И истончение магии. Но мы все равно ничего не делаем здесь, Данзана Юнович, упрямо проговорил Дуглас. Разве вам самому не хочется немного отвлечься? Это не просто жуки и Дуглас, сдержанно вмешался Львовский. И убивать их так же непросто, как стрекос, А что было в вулканической долине, мы все прекрасно помним. Я от Хао Хонгах впервые услышал от Соболевского. Мы тогда выкрали, без исследовательского института в Бермонте, гортанную трубку такого чудовища, чтобы подарить королеве. Это полумагические создания. У них есть способность к небольшой телепортации в период гона в сторону призывающей самки, например, или к вызывающему на бой самцу. Соболевский тогда на это и рассчитывал. Временные порталы открывались часто в местах разломов, Кто-то из семьи рано или поздно подул бы в рог. Оставалось только дождаться, пока совпадет открытие портала и использование трубки. К сожалению, рог зазвучал во время праздника. Тогда там было полно магов и королей, так что с Тхаохонгом справились. Один на один же такого победить очень сложно. Друг, говорит, они опасаются огня. Макроуд зажег над ладонью небольшой шар и прекрасно горят, если заряд силен. «Я слаб, как маг, но поджечь пару небольших инсектоидов смогу. Вы же, Донзан Аюнович, способны выжигать их сотнями. У Оливера...» Он мотнул головой в сторону Брина. «Духи в подчинении. Их не возьмет яд насекомых. Их нельзя убить иначе, как магически. Пока мы ждем. Мы же можем попробовать ударить по врагу с фланга». «Меня ищут, господин Макроуд», — напомнил Черныш. «Я не могу находиться вне защиты гор». — Больше десяти минут. — Вам, — сказал молодой человек жарко, — достаточно будет и пяти. Данзана Юнович снова пощипал подбородок, куснул яблоко и с неохотой понял, что юный идеалист прав. Если подходить рационально, то вылазки с уничтожением отрядов инсектоидов оправданы. Во-первых, отвлекут горячие головы от моральных терзаний. Во-вторых, чем позже и не придут к горам — тем лучше для них всех. А в-третьих, не пора ли ему, как и Алмазу, немного вспомнить молодость? Присутствующие оживились. Даже у сдержанного Брина, который стал после проклятия похож на нежить, заблестели глаза. Все-таки они действительно очень устали от постоянного напряжения и сидения в заперти. Этим же вечером на крупный отряд Хаухонгов. Только что вышедшие из портала и направляющиеся на помощь основной армии к восточным границам Блакории, было совершено нападение неизвестными магами. И намеряня даже понять ничего не успели. Почти 50 хао-хонгов и полторы сотни простых хухонгов хо с наездниками были уничтожены за какие-то минуты, а когда к ним на помощь полетели раньяры, и медленно, тяжело начало подтягиваться массовое подкрепление, нападающих, и след простыл. Такие пощипывания стали происходить почти каждый день. Жертвы, по сравнению с численностью армии, были незначительными, но очень раздражали генерала Манктеша. Он и так нес серьезные небоевые потери из-за холода и болезней солдат, и страстно желал выслужиться перед императором Итхиркасом. На следующий день Данзана Юнович Черныш утром вышел из узкой пещеры на утоптанный снежок горного склона, полюбовался на восходящее солнце и уже направлялся обратно, когда через его защиту и глушилку вновь начал пробиваться кто-то настойчивый. Он подумал и чуть ослабил щит, тем не менее вооружившись петком мощных оборонных заклинаний. В розовато-золотистом свете восходящего солнца соткалась призрачная фигура длиннобородого пожилого мага, одетого в слегка потрепанный костюм с бабочкой. «Данзан!» прошелестела дальняя проекция. «Неужели ты прекратил бегать от меня, поганец?» «Ты за словами-то следи, алмазушка!» невозмутимо ответил Черныш. «А то развею! Ты так настойчиво меня домогаешься вместе с остальными, что я решил уступить своему любопытству! Говори!» Старов хмыкнул, скрестил ноги, зависнув в воздухе у края щита. Сквозь его фигуру просвечивало солнце. «Не надоело, как кроту, прятаться?» Он внимательно оглядывал вход в гору. «Надоело», — согласился Черныш. «Но я никогда не боялся неудобств. Давай ближе к делу, алмаз. Все равно не найдешь ведь». «Найду», — проскрипела иллюзия. Седая борода шла кольцами, фигура подрагивала. Рано или поздно найду Донзан, и мало тебе не покажется. Поэтому прошу как разумного человека, прекратите охоту на монархов. Нам нужны те, кто может закрывать переходы. — А нам ни в коем случае нельзя, чтобы переходы были закрыты, — с ледяной насмешкой сказал Черныш. — Тупик, Алмаз. Старов пошевелил пальцами, поджал губы. «Ты не видел, что творят и намеряне, черныш. По сравнению с ними, бешеный Берман — ласковый ягненок. Если ваш выход — убивать тех, кто может справиться с ними, то чем вы лучше? Я предлагаю тебе, сдайтесь властям. Сейчас каждый маг на счету вас направят в армию. Вы сможете искупить свои преступления. Нам бы пригодилась твоя мощь, Данзан. Мне бы пригодилась». Наши один за другим оставляют свои проекты и подключаются к войне. А ты так и будешь отсиживаться. Да и смотрю, проклятие на тебя, дружок. Помрешь так. Ты в них никогда не был силен, а я могу тебе помочь. Слишком много пафоса, поморщился Черныш, щурясь от щекочущего солнца. Что-то его настораживало, хотя общались они мирно, и фигура старого друга — то расплывалась, то снова становилась плотной. — Иди своим путем, алмазушка, и не мешай мне делать для мира то, на что по мягкости своей не способен ты. — Я так и думал, — сварливо высказался старов. — Прощай, Данзан. Черныш наконец-то сообразил, что не так. Рванулся обратно к пещере. Вокруг загудела, завибрировала земля. Алмаз невозмутимо помахал ему рукой, не сдерживая ухмылку, и Донзана Юнович, развернувшись под защитой каменного свода, от всего сердца послал старого друга по нескольким некорректным адресам. Дальнюю проекцию старого накрыла лавиной. В пещеру ворвалась снежная взвесь, и Черныш, отряхиваясь, пошел вглубь горы. Получается, все время разговора алмаз опутывал окружающее слабыми, насколько было возможно для дальней проекции на таком расстоянии нитями, не трогая самого черныша, иначе бы он сразу заметил. А так это ощущалось щекоткой. И, конечно, старый друг понимал, что лавина не причинит Данзану Юновичу вреда, но зато эта метка на снежном покрове купе с положением солнца вполне способна при должном упорстве помочь обнаружить их убежище. Оставалось надеяться, что у алмаза Не хватит на это времени».